Голова третья. Или все же могла. Я ведь хотела выстрелить убойным материалом. Привлечь к имени Марину Луговской внимание, чтобы они о Марине заговорили, чтобы ее имя было на слуху. И вот тогда я вся такая загадочная. Мобильник завозился на столе, стараясь попасть в ритм Лешкиной песни. Ну вот, даже помечтать не дал свинский сын. Опять лебедь мечты сбит прелым валенком реальности. О чем я не замедлила сообщить дорогому супругу. Значит, я валенок, уточнил Лешка. Причем прелый. Поскольку для вас, сударь, сейчас не сезон, все-таки июнь начинается, извольте отбыть в чулан. Там, между обслюнявленным молью, тулупом и ватными штанами прадеда Евстафи, местечко приготовлено. Пованивает, конечно, слегонца, так ведь и валенки воздух не озонирует, особенно, когда они прелые. — И вот так всегда, — засопел Майоров. Другая жена, истомившись в разлуке, нежно заворковала бы, услышав голос своего ненаглядного, и страстно погулькивая, призывала его домой на шелковые простыни, а не в чулан к ватным штанам. Для страстного погулькивания и томного воркования существует отдельный подвид самок. Моделис Вульгарис. Очень старательные девочки, между прочим. С ними как раз не стоит на шелковых простынях время проводить. — Почему это? — расслабился Лешка. — Толком шарахнет по самому дорогому, а оно тебе надо. В общем, решишь поближе познакомиться с рекламным лицом какого-либо продукта? Тащи его на льняные простыни. — Я так и сделаю, — радостно сообщил негодяй. Сплю с одним лицом, и не только лицом, между прочим, именно на льняных простынях. В груди что-то кольнуло с шипением приподняла голову ревность. Алешка тем временем продолжил. — Ага, слышу нарастающее посвистывание. Не кипятись, зайцы рыб. с кем я еще могу спать, кроме тебя? — Напомни, рекламно б лицом, чего я являюсь, — кратчего уточнила я. Пообещай, что к моему приезду пива холодненького купишь и чего-нибудь к пивку, тогда напомню Я сейчас выезжаю из Шереметьево, успеешь? Успею. Обещаешь? Обещаю. Тогда напомню Собственно, то, что ты об этом забыла в очередной раз подтверждает, что выбор рекламодателей был верным. Не томи. Пельмени бабушка Аня – наше все. И быстренько отключился. Говорю же, негодейская скотина. Ладно, обещал купить пиво, сделаю. Но отомщу все непременнейши. Главное, чтобы нужные продукты были в ближайшем супермаркете. Катерина, аюшки! В комнату заглянула наша любимая домоправительница. Наша баба Катя, практически член семьи. Случилось что? лёшка едет. Звонил только что из Шереметьева. лёшенька радостно всплеснула руками Катерина. Вот радость-то. Это сколько ж его дома не было? Месяц? Чуть больше. Он вообще на два месяца уезжал. Видимо, окно какое-то в съемках образовалось. Вот и решил домой заглянуть. Он пила свежего просил купить. Я съезжу, а ты, бабка, пока с торжественной трапезой что-нибудь придумай. Что-нибудь, фыркнула домоправительница. Ты же знаешь, у меня что-нибудь не бывает. Извини, не подумала, исправлюсь. Я чмокнула свеколь красную щеку. Я помчалась. Хочу еще за Никузкой заехать, пораньше ее забрать. Папа с нами так редко бывает, что каждая минута на счету. Так что, если Лешка приедет раньше меня, встречая дорогого гостя, можешь его стиралку загрузить от грязи отмыть». «Вот какой еще грязи, Господь с тобой!» — возмутилась баба Катя. «Сколько можно старое вспоминать?» «Ты же знаешь, Лешенька после того случая ни с кем. Ему истории с Иркой на всю жизнь хватило». «Да ну тебя, Катерина!» — отмахнулась я. Я вовсе не это имел в виду. Непонятно, с какого перепугу ты вообще Ирину Гайдамаг вспомнила. Сама не знаю. Тяжело вздохнула домоправительница. Ладно, анушка тебе пора. По пути в детский центр Ники как раз располагается супермаркет с неплохим ассортиментом. Надеюсь, все для изящной мсти дорогому супругу найдется. А кто ищет, тот всегда найдет, между прочим. Главное, внимательно на этикетки смотреть. Я загрузил пиво и закуску в предусмотрительно захваченную сумку холодильник. Собственно, она, сумка, в неправдоподобную для начала июня жару, постоянно находилась в багажнике моей «Тойоты» и порулила за дочкой. По расписанию у особо одаренных детей сейчас был бассейн. Можно было бы, конечно, подождать, пока детишки наплаваются, но я знаю, как расстроится Ника, узнав, что проплюхалось время, которое могла общаться с папсом. Плавать она, конечно, очень любит, но отца гораздо больше. Припарковавшись у арот-центра, я набрал номер мобильного телефона Никузкиной учительницы Юлии Сергеевны. — Добрый день. Это мама Ники. — Здравствуйте, я вас узнала. Что-то случилось? — Нет, я хочу забрать дочку пораньше. Понимаю, что она сейчас на плавании. Но у нас папа неожиданно приехал, и Ника. — Можете не продолжать, — вздохнула учительница. — Я знаю, как девочка скучает. Я сейчас за ней схожу. — Мне зайти? — Да не надо, я сама ее выведу. Вы где, на парковке? Да. Через десять минут будем. В десять не уложились, но за двенадцать справились. Массивная входная дверь распахнулась, и к решетчатой ограде в припрыжку побежала тоненькая, длинноногая девчушка, одетая в шортики и легкую маечку. Вьющиеся волосы ольхового оттенка собраны в два хвостика, огромные серо карие глазища опушены угольно-черными ресницами, такие же черные тонкие бровки, черты лица папины не спутыш. Почти восьми годам Ника Майорова вытянулась, ушла детская пухлость. Но больше всего незнакомых с моей дочерью людей смущало выражение ее личка Совсем не детская, иронично умная, иногда и хидная. Ну да, моя. Так я же мама, если кто забыл. Ой, бросьте вы, излишняя скромность украшает женщину только в том случае, когда других украшений нет. Следом на крыльцо вышла Юля Сергеевна, помахала мне рукой. и что-то сказала в маленькой передатчик какие были у всех сотрудников этого центра. Безопасность в наше время — не пустой звук. Охранник у ворот кивнул, и створка медленно поползла в сторону, пропуская Нику. «Привет, мамсик!» Дочка влетела в машину через заднюю дверь и закопошилась, устраиваясь на детском сиденье «Здорово, что ты меня решила раньше сегодня забрать! У нас как раз учительница по рисованию заболела, а после бассейна совсем нечего делать было бы». — А почему ты не спрашиваешь, зачем я тебя забрала? — улыбнулась я, включая зажигание. — Я думала просто так, соскучилась. И это тоже. Но главный сюрприз — папа, он приехал. — Правда? Показалось ли, радость ребенка была немного нарочитой, словно она уже знала о приезде отца. — Папсик, ура! А надолго? — Не знаю пока, он звонил из Шереметьева и сразу отправился за тобой. Папа-катя там поляну на сто человек готовит, ты ж ее знаешь. — Знаю, — хихикнул ребенок. — Хорошо, если Витя с папой заедет, а то придется вам с кухни гусеничками расползаться. — Почему это только нам? Можно подумать, что Ника Алексеевна есть не будет. — Ника Алексеевна на диете, — манерно пропищала девочкой. — Висы зашкаливает, прям ужас какой-то, сто пятьдесят три грамма прибавила. Обезьяна маленькая, — рассмеялась я, выруливая на проспект.